глава 6 секреты успешного собеседования мозг поистине изумительный орган он включается сразу же как только вы просыпаетесь и продолжают работать вплоть до той минуты когда вы переступаете порог своего офиса Роберт фрост мне часто приходится слышать что человек переживает из за предстоящего собеседования не знает как правильно себя на нем вести и что говорить и так далее но мне кажется что в самом этом способе думать кроется фундаментальная ошибка на собеседовании не решается вопрос жизни и смерти откажут здесь в другом месте скажут да здесь решается другое и самым настоящим образом рискует человек который принимается искателя на работу вот кто у нас рискует так рискует именно в его случае решается вопрос потенциальных прибылей и убытков причем реальных фактических если соискатель это то что нужно то компания разумеется выиграет в случае одобрения его кандидатуры но что если соискатель мягко говоря не совсем то что нужно или вообще не то что нужно ленчай прогулщик имитатор скандалист засланец от конкурентов просто не профессионал это же убытки и проблемы в полном объеме и теперь спрашивается у кого стресс у того кого принимают или у того кто принимает это здравый смысл рискует прежде всего наниматель но здравый смысл и эмоции как известно редко дружат все участники этого действа лица заинтересовные а поэтому и восприятие ситуации у них искаженное В состоянии внутреннего напряжения человеком все трактуется неадекватно, а каждая негативная мелочь заостряется в результате сильных и подчас деструктивных эмоций вагон и маленькая телега а со здравым смыслом как раз проблемы поведение работодателя может быть не вполне адекватным он ведь в стрессе он напряжен, что может казаться грубостью, высокомерностью и т далее. Да каждый руководитель заинтересован в специалистах, но очень боится навредить своей компанией. работодатель опасается что примет на работу человека, который нанесет урон его детищу. можно без преувеличения сказать что он находится в состоянии обороны и внутреннего напряжения. Ппустить неправильного человека в свой бизнес это иногда может быть и посерьезнее ошибка, чем в собственную квартиру. сам же человек который в этот момент устраивается на работу по сути ничего не теряет ну разве что иллюзию что именно эта работа сделает его счастливым и успешным в конце концов будущее неизвестно а любые прогнозы на будущее это только фантазии соответственно он и в самом деле может потерять только умозрительную фантазию своего гипотетического успеха в связи с этой работой иллюю представьте покупатель заходит в магазин у вас есть масло ему отвечают нет он поворачивается и уходит ну что он потерял ничего в сущности даже приобрел у него появилось куда больше определенности теперь он знает что сюда в этот магазин он за маслом уже не придет так что первая и самая главная задача претендента на должность избавиться от иллюзий и вывести потенциального работодателя из состояния стресса понять что ему нужно и если это то что нужно работодателю человека устраивает донести до работодателя что он как раз то что ему нужно лучше конечно не спрашивать работодателя в лоб чего вам надо а то я все могу отношения между работодателем и потенциальным работникам должны иметь определенный формат вы приносите на работу не тело у него в фирме таких тел полным полно и даже не свою личность какое дело работодателю до вашей личности вы приносите будущему руководителю возможность заработать больше денег ну и конечно не скрываете от него собственного желания заработать ваши мотивы тоже должны быть понятны в общем у вас с вашим потенциальным работодателем есть общий интерес работа и деньги которые она приносит и если вы об этом о главном договоритесь то обязательно сооййдеетесь только не нужно пытаться угадывать что ему нужно и стараться как то угодить шанс промахнуться очень велико о компании в которую вы приходите о работе на которую вы устраиваетесь нужно знать по максимуму еще до собеседования для этого есть интернет с официальным сайтом и неофициальные ресурсы с которыми можно познакомиться и разузнать что к чему можно кстати предварительно инкогнито выступить в роли клиента есть наконец работники этой компании с которыми вы тоже можете заранее перекинуться одним другим очень важным в конечном итоге словом вы можете быть замечательным специалистом знать все и уметь тоже все но все свои способности все эти знания и умения необходимо встраивать в структуру потребностей работодателя а не просто нести их с гордостью над своей головой как писасанную торбу мне всю жизнь приходится проводить собеседование начиная с работы в психиатрической больнице где я организовывал городской психотерапевтический центр заканчивая на данный момент лаборатории нейронаук в сбербанке и хорошие сотрудники надо признать нужны всегда и они всегда в дефиците. Конечно, за эти годы у меня накопилось множество лайфхаков, позволяющих отличить перспективного сотрудника от ужаса, летящего на крыльях мочи. Но этот подход практически никогда не подводит. Я расспрашиваю претендента о том, что он знает про деятельность компании, в которую трудоустраивается, и обо мне лично, как о ее руководителе. и когда например кандидат наук из большого московского университета даже не может назвать моей специальности близко не представляет себе в каких областях я специализируюсь вспоминая лишь телевизионную программу десятилетней давности но при этом активно позиционирует себя как хорошего сотрудника с широким спектром психологических знаний мне честное слово забавно к чему это я если вы приходите на работу вы приходите решать задачи работодателя, а для этого надо мало мальски представлять себе в чем они состоят. если это научные исследования вы должны обладать навыками научных исследований. если коммерция вы должны помочь ему заработать. если это госучреждение, то помочь ему выполнять те задачи, которые государством перед этим учреждением поставлены и не надо ничего из области А еще я на машинке вышивать умею. Не актуально. Единственное исключение, если, например, наниматель, вы точно знаете, фанат гольфа, а вы чемпион квартала по данному виду спорта, то можете упомянуть, конечно, об этом, да и то невзначай. А в противном случае и вовсе. Ни-ни. Короче говоря, идете устраиваться на работу, поймите, куда и зачем вы приходите. Светская беседа – это пожалуйста где нибудь в домашних условиях с родственниками и друзьями и в нерабочее время разумеется коммерция зарабатывать идем для себя и для компании госучреждение выполнять задачи поставленные государством исследовательский центр создавать продукты на основе научных разработок все и никаких абстрактных разговоров с работодателем если же начали а он вас слушает то вносите ноги по добру по здорову тут все плохо устраиваясь на работу нужно понимать что от вас может быть нужно работодателю и строить разговор именно в этом ключе. Если вы хотите показать что благодаря вам компания может получить дополнительную прибыль, делайте акцент на этом. например, в такой то компании мы работали над проблемой повышения продаж того то просчитали какие то факторы, провели какие то мероприятия и сделали то то и так то. в результате продажи выросли в три раза появились какие то связи имеются такие то возможности такой то опыт в случае данного производства на которое вы устраиваетесь это как вам кажется можно использовать так то и так то а не просто я работал там то и там то а сейчас у вас хочу работать предметный разговор получается да возможно вас ждут на собеседовании разговоры про люки и прочие тесты на сообразительность Проблема в том, что наши горе-кадровики начитались импортных книжек по борьбе с персоналом, не понимая, что на Западе, во-первых, в принципе другая психология общества, и логика поведения людей в этом обществе другая, а во-вторых, ну, совсем другое отношение к интервью с соискателем на должность в компании. Если американца спрашивают, почему люки круглой формы, он должен продемонстрировать наличие логики, наша промышленность выпускает трубы они круглые поэтому и люки круглые а трубы круглые потому что так легче сворачивать металлические листы ну и так далее и тому подобное в зависимости от того насколько внятным и разумным будет подобное объяснение интервьюер и делает свое заключение работает соображаловка кандидата или плохо работает или совсем не работает не знаю насколько это может быть адекватно для россиян у нас соображаловка вообще то совсем по другому устроена но спрашивают ничего не поделать на реакцию смотрят вот еще пример стандартный работодатель спрашивает на интервью скажите сколько метров садового шланга для полива газона продается в год в германии нужно во первых взять себя в руки во вторых забыть обо всем что я только что рассказывал если их интересует ход ваших мыслей продемонстрируйте его в германии около 50 миллионов жителеймер каждая вторая семья имеет загородный дом или живет в пригороде. До допустимстим что семья в среднем состоит из четырех человек и меняет пятиметровый шланг опять же в среднем раз в два года. значит 50 миллионов нужно разделить на 4 потом получившуюся сумму разделить на 2, умножить на пять и потом еще раз разделить на два нужно относиться к собеседованию проще ведите себя спокойно и доброжелательно не поддавайтесь на провокации и продолжайте свою главную историю вы на мне сможете заработать деньги только может быть и не прямо и в лоб а чуть озоповым языком ведь у нас даже многие бизнесмены стыдятся того что ради денег работают смешная страна в этом смысле ведь если рассудить здраво то пусть работают ради денег больше заработают больше налогов больше зарплаты учителям и врачам больше пенсии ну да ладно в любом случае собеседование при приеме на работу это разговор о потенциальном взаимовыгодном сотрудничестве а не смотрины наконец любая компания особенно большая и солидная обладает своей как ее обычно называют корпоративной культурой и если вы собрались в ней работать, вы должны быть уверены, что она вам органично. Корпоративные культуры возникают или создаются не с бухты-барахты. Компании важно, чтобы люди, которые ей подходят, хотели в ней работать, то есть и приходили в нее трудоустраиваться, и в ней оставались. Например, вы можете оказаться в компании, где в определенные моменты сотрудники распевают гимны. Почему это не делают во всех компаниях, а в каких-то такие правила заведены? Вероятно, руководство данной компании заинтересовано в том, чтобы набрать штат работников-солдат, минимум инициативы и максимум исполнительности. В результате люди-индивидуалисты увольняются, а люди-коллективисты напротив остаются. Это естественный отбор нужного для компании типа людей, ну и небольшая военная хитрость. конечно такой подход для формирования редакторского корпуса какого нибудь журнала я полагаю вряд ли уместен но марс нестле или макдональдс вполне могут так работать слишком креативные и авантюрные персонажи им вряд ли придутся по вкусу около миллиона человек служат в российской армии и больше никто туда не рвется пустите жить не могу без погонов Но этот миллион благополучно занимается своим делом, потому что для них эта корпоративная культура органична. Они любят порядок, размеренность, определенность, четкость, последовательность. Кому-то невозможно функционировать вне творческого беспорядка, а кому-то от творческого беспорядка становится дурно. Неудивительно, что одним нравятся петь гимны, а другим исполнять соло с аккордеоном. но понятно что это должно происходить в разных средах в разных компаниях с разной корпоративной культурой и это тот фактор на который надо обращать внимание устраиваясь в организацию кому то интересен рост профессиональный кому то просто карьерный для потенциальных карьеристов хороши компании условно говоря с гимнами но если вы хотите заявить миру о себе то вам необходима компания, где начальник, условно говоря, ходит в джинсах. Если верить статистике, то при желании устроиться на работу в Соединенных Штатах вам предстоит пройти такой квест. На 100 разосланных вами резюме вы получите 8-10 ответов, которые, в принципе, могут вас устроить. Из них порядка 3-4 интервью вы пройдете успешно, и только одна... работа будет отвечать вашим требованиям и вам будут готовы ее предложить в общем одно из ста обращений имеет шанс реализоваться теперь давайте посмотрим на то что происходит с рынком труда в россии и поймем что нам на самом деле очень повезло очень забавно когда человек который прошел одно два собеседования и еще работу не получил уже считает себя героем и непризнанным гением плюс пребывает в панике полагаю что на приличную работу можно попасть только по знакомству неправда столько раз в этой жизни я сталкивался с дефицитом кадров что это уму непостижимо причем на хорошие зарплаты и на хорошую перспективу искал людей но их так мало способных профессиональных проактивных дефицита брать же человека по блату мне и в голову никогда не приходило это же просто убыточно и потому глупо да еще деморазует коллектив сам я честно говоря лишь однажды проходил собеседование при приеме на работу устраивался на очень серьезную должность врачом психотерапевтом в психиатрическую больницу положение мое сразу оговорюсь было крайне затруднительным во первых я до этого десять лет носил военную форму принадлежал системе где собеседдований не бывает в принципе и ко всему прочему только теоретически представлял себе существование некоего гражданского здравоохранения так сложилось что я вырос в семье военных врачей так что не военных просто не видел разве что медсестру в школьном медпункте а тут на тебе надо идти и устраиваться на гражданскую работу в гражданское здравоохранение причем еще и с инвалидностью во вторых я устраивался на должность на которую до меня еще никого не принимали хотя больница эта и специализировалась на пограничных психических расстройствах психотерапевтов в ней до меня еще не видовали были ставки психотерапевтические и были психиатры которые прошли курсы усовершенствования по психотерапии Но так, чтобы пришел человек с улицы, да с соответствующим сертификатом, и еще думал о себе, что он психотерапевт, а не психиатр с дополнительной корочкой, такого еще не было. В общем, совершенно непонятная птица был я для главного врача этой больницы в тот момент и вызвал своим появлением настоящий стресс. В государственной системе ведь все еще сложнее, чем в бизнесе. Тут человека принял на работу – как его потом уволишь если он никуда не годится да еще скандалит круглые сутки только за прогулок а если он не прогуливает в остальном попробую придерись его кзот охраняет со всех сторон как священную корову а с другой стороны почему бы и не принять помню меня тогда спросили грозно гипнозом лечите я разумеется ответил отрицательно потому что это каменный век а не метод психотерапевтического лечения но озвучивать свои соображения по этому поводу я не стал дал какие то проранные объяснения ауторенинг спросили меня вторично теперь уже совсем грозно и снова что называется мимо кассы ну какой к черту ауторенинг когда двадцать первый век на носу а меня спрашивают про технологию начала двадцатого века причем с самого начала Опять я что-то блею, вопросы закончились, на меня просто вопросительно смотрят, ну и была не была. Собравшись с духом, я начинаю рассказывать о своих пациентах, о таких расстройствах, о сяких расстройствах, о пересеких. Что в таких случаях эффективно, что в других, какие были опробованы способы, методы, схемы, модели и варианты. как мы с коллегами то делали как другое как проверили эффективность как собирали котамнес тут стали возможны ссылки на мои научные работы и исследования через час меня приняли первым полноценным психотерапевтом в главном специализированном учреждении города санкт петербурга чем я очень горжусь правда в течение месяца работы мне не назначили ни одного больного потому как непонятно было Кого назначать этому странному доктору который называет себя психотерапевтом но не гипнозом ни ауто тренингом не лечит я сидел в своем кабинете от звонка до звонка как узник в одиночке казалось еще чуть чуть и загремлю на собственное отделение по причине нервного срыва потому как это просто пытка быть на работе и ничего не делать вообще ничего только через месяц у меня появилась первая пациентка назначили мне ее как я потом понял от безысходности уже все испробовали и самые серьезные препараты и лечение инсулином никакого проку а ситуация критическая нервная анрексия может быть самая страшная болячка умирает каждая пятая девушка заболевшая этим безумным страхом полноты способным буквально заморить молодой организм голодом мояя первая пациентка в этой клинике весела из за этой болезни меньше тридцати килограммов ее уже дважды госпитализировали в кардиологическую реанимацию потому что ее сердце стало отказывать вследствие общей дистрофии и мы начали лечиться психотераппией разговорами начали есть все наладилось моя первая гражданская пациентка выписалалась из больницы набрав больше половины от своего веса при поступлении счастливая девушка шестнадти лет счастливые родители и мои коллеги которые теперь меня приняли убедившись в том что я могу быть им полезен в общем как я прошел то первое и последнее в своей жизни собеседование непонятно то что я на нем рассказывал было для моего работодателя странная речка у странного молодого человека но видимо было что то ценное в том кандидате с фамилией курпатов он очень хотел работать и несмотря на то что я говорил вещи странные в чем то как я теперь понимаю даже дикие с точки зрения психиатра с тридцати летним стажем меня приняли желание кандидата работать это самое важное на собеседовании важнее всего остального впоследствии я уже не проходил никаких собеседований когда тебе есть что предложить ты переходишь из разряда наемных рабочих в разряд партнеров и мне кажется это очень важно понять Даже оставаясь наемными работниками, мы можем становиться настоящими партнерами для своих работодателей. Это правильная позиция.